Глава третья. Армия огня. Я не помню, как уснула посреди высоких стеблей змеевика, пожевывая ароматные листики и думая о прошлом, которое мне больше недоступно. Травка вызывала приятную расслабленность и вскоре убаюкала меня настолько, что я забылась глубоким, в меру беспокойным сном в человеческом теле. Холодный ночной воздух не морозил меня, Хотя я смутно припоминала, что у людей так не бывает. И когда-то я насмерть замерзла бы в этом лесу полуголая и в полном одиночестве. Но сейчас температура окружающего мира — это было то, что беспокоило меня меньше всего. И забыться помогала лишь древняя драконья травка — одно из немногих легких наркотических растений, которые действовали на представителей крылатого племени. Вот только змеевик никак не мог повлиять на мои инстинкты хищника — счастью. Когда луна была уже высоко в черном небе, едва виднее среди темной древесной листвы, между стволами вековых древ, послышалось поступ лесных охотников. Я мгновенно проснулась, ощущая на себе чужой красновато янтарный взгляд, и не ошиблась. С четырех сторон меня обступали огромные звери, с черно-пепельными шкурами, громадными мордами и клыками размером с палец. «Смертоволки!» — выдохнула тихо, чувствуя где-то в недрах памяти смутное узнавание. Словно я уже встречалась с подобными стаями прежде, и ничем хорошим это для меня не кончилось. Но сейчас, прислушиваясь к собственным инстинктам, я поняла, что не испытываю ни капли страха, несмотря на то, что смертоволки явно намеревались на меня поохотиться. С каждым мгновением они становились все ближе, а я все пыталась понять, что же прежде меня так пугало в этой ситуации, и не находила ответа. Мозг, работающий в силках привычки, подсказывал, что я должна бежать, спасаться, а разум пытался понять, с какой стати, и не находил ответа. Я чуть прикрыла веки, касаясь ладони пушистого кустика змеевика, проводя пальцами по нежно-фиолетовым головкам соцветий, и тут же услышала отклик топии. Болото и лес слышали меня и отвечали, хотели говорить со мной. Кто я такая, чтобы им мешать? Тем более, что мне ужасно хотелось узнать, есть ли рядом со мной хоть кто-нибудь из лагеря Вайлариона. Сумела ли Черная смерть пройти по моим следам? Головки змеевика качнулись, скользнув по моей коже, и тут же я увидела огромную цепь, тысячи, миллионы таких же кустиков травы по всему лесу. И ноги людей и нелюдей, касающиеся их в полутора километрах на запад. Рядом со мной были лишь смертоволки. Земледрева надежно сокрыли мое местонахождение. И если я не позволю, никто, ни живые, ни мертвые, не найдет меня, не найдет даже черная смерть. Что ж, мы одни, проговорила я тихо, взглянув на ближайшего из хищников, что уже почти полностью вышел на лунный свет из тьмы деревьев. Зверь зарычал. Я улыбнулась. Он еще не понял, с кем имеет дело. Я могла бы обратиться в дракона и испепелить их. Каждого. Под кожей зазудела древняя магия, подталкивая к этому пути, к самому простому, констинктивному. <сосы> в животе заурчало. Я поняла, что тоже хочу поохотиться. Хочу почувствовать, как под когтями рвется чужая плоть, Как в клыках тает свежее мясо. Смертоволк замер. Его голова едва заметно дернулась, приподнявшись. Я улыбнулась шире, рассматривая зверя чуть внимательнее. Остальные смертоволки все еще злобно рычали, но этот первый замер, молча глядя на меня огромными горящими глазами, почти такими же, как у Астера, только с оттенком крови. Да, они были из одного рода. Только Астер Марко соединил в себе два начала — смертоволка и человека. Еще и сумел сохранить человеческий разум. Эти же твари были полностью зверями. Все, кроме вожака, который внезапно удивил меня до глубины души. Вся стая внезапно начала хаотично шевелиться и голодно подвывать. Они готовились к прыжку, и вот кто-то из них даже дернулся в мою сторону, как внезапно вожак громко зарычал, резко перекрыв тому дорогу, а затем с хищным рыком обвёл взглядом всех остальных. Снова взглянул на меня и сделал шаг назад. кроваво желтые глаза горели злостью и голодом, но еще страхом. — Так ты читаешь мысли, — хмыкнула я, подтягивая к себе ноги и складывая их крестиком. Платья на мне уже не было. Не знаю, как я оказалась полностью голышом, видимо, так же, как и одевалась. Иллюзия просто-напросто развеялась. Но меня это ничуть не напрягало, а даже наоборот, самый лучший наряд для хищника и его собственная кожа. По крайней мере, она не помешает обороту. «А вот это прочтёшь?» — продолжила я, склонив голову на бок и все еще не моргая, глядя на зверя. Смертоволк заскулил. Остальная стая занервничала, переглядываясь. Вожак, что был крупнее моего человеческого тела раза в три, внезапно поднял голову и грустно пронзительно завыл. Смертоволки стали пятиться обратно в лес, беспокойно дергая мордами, пока на поляне не остались лишь мы двое — я и огромный, жаждущий крови зверь. — Подойди! — приказала я, протянув руку. Зверь злился. Он не хотел подчиняться. Не привык но я слушаться не мог. Он уже видел разорванные тела своих собратьев и своих маленьких щенят, оставшихся с матерью в глубине топий. Я не хотела убивать их, никого. «Ты должен подчиниться!» — проговорила я, стиснув зубы и повернув кисть ладонью вверх. Смертоволк зажмурился на миг, не переставая рычать, затем съежился, словно для прыжка, И, расправив плечи, шагнул ко мне. Я победила. Мощное тело словно расслабилось. На морде больше не играли голодом жевательные мышцы, разве что глаза все еще оставались кроваво-желтыми, но. Природу свою ты изменить не можешь. Проговорила я негромко, когда пальцы вошли в длинную черно-серую шерсть с седыми подпалинами. Старый хищник, матерый. Я буду тебе другом, а не врагом. Смертоволк опустил голову и позволил мне коснуться своей переносицы, погладить между длинными косматыми ушами, а затем и вовсе упал на траву рядом у моих ног. Я улыбнулась, вытягивая ноги и запихивая их под теплый живот зверя. Раньше я думал, что видел все, раздался из тьмы леса тихий мужской голос. Я повернула голову, невольно распахивая глаза шире. Ты все же нашел меня. Надо же! — выдохнула пораженно, глядя на высокую мускулистую фигуру черной смерти. Вожак, смертоволков! ответил вайларион, подходя ближе и садясь на корточки в шаге от меня и зверя. Протянул руку, чтобы коснуться животного, но тот нервно дернул головой. Клыки, размером с лезвие небольших кинжалов, сверкнули в воздухе. «Тише, хороший мальчик». «Он не мальчик», — поправила я. «Ему не нравится». Взглянула в красно желтые глаза и добавила. «Но он покорится, не так ли?» Смертоволк опустил голову на лапы и демонстративно вздохнул. Мощное тело дернулось так, словно вздохнула скала. «Конечно». «Покориться!» — медленно протянул Вайларион, ничуть не испугавшись недавней агрессии зверя и все же запустив ладонь ему в шерсть. «Теперь...» Я чуть сдвинула брови, пытаясь понять, что он имеет в виду, но безуспешно. Только где-то под желудком стало до странного нервно. Искоса взглянула на последнего дракона, невольно наблюдая за тем, как длинные черные волосы обрамляют его резко очерченное лицо — Спокойные серо-стальные глаза, будто слегка светящиеся в темноте, и властные уверенные губы, цвета темной брусники, окрашенной ночью, вздохнула и задрожала. В легкий проник аромат, как овшин ядовитого вина, в горло. Мажевельник и мед, замешанные на ледяном ветру, что щекочет крылья. — встряхнула головой, отгоняя непонятное наваждение. «Как ты нашел меня?» «Нужно уметь искать», — пожал плечами мужчина, не глядя на меня. «Правильно. Не смотри. Я себе не доверяю». «Хотя, признаться, это было непросто», — продолжал его тихий голос. «Но я однажды уже обещал тебе». Я открыла была рот, чтобы спросить, но тут же закрыла. Луна светила напряженно ярко, слепила, а тишина топи становилась оглушительной, тысячекратно тише стука сердца, в котором вдруг зазвучало, как вживую. Ты не оставишь меня, никому не отдашь, Вайлар! Никому, никогда. Услышала я в ответ, почти полностью провалившись за бытия. И даже если ты сама уйдешь, я все равно найду и верну тебя. Даже если весь мир начнет рушиться, пока твои ноги ступают по этой земле, я найду и верну тебя. Вайларион так ничего и не ответил. А я никак не могла избавиться от наваждения, проникшего в самую мою кровь. Неужели он когда-то говорил это мне? Неужели любил меня настолько? А я... Закрыла глаза, обхватив себя руками. Древние густые деревья топии зашевелились, загудели, выпуская ледяной ветер. Они все понимали, эти деревья. Они знали больше меня, может быть, даже больше черной смерти. Холодный воздух остудил голову, и когда Вайларион продолжил говорить, я уже стояла на ногах, готовая вернуться в лагерь и действовать. Занимался рассвет. Пойдем, мава приготовила забавный завтрак. Тебя это должно повеселить. Начал было Вайларион, протягивая мне руку. Только сейчас я удосужилась вспомнить, что спала голышом, и только мощная шерсть Смертоволка прикрывала обнаженное тело. Однако, ступая по влажной утренней траве, я на ходу создавала новый наряд, так, словно это было само собой разумеющееся умение. На мне появился костюм, имитирующий золотую драконию чешую на черное обтягивающей тело кожи подводных лами выдр. Вайларион он бросил на меня косой взгляд, но ничего не сказал. «Я хотел вернуть тебе твои браслеты», — проговорил он через пару мгновений, когда мои волосы рассыпались по тонким декоративным наплечникам, которые я соткала буквально из нити остаточной тиары, что витала в воздухе после первого заклятия. Руна магии создавалась так просто, как будто действительно была бараньей шкурой, которую можно потрогать руками, пройдясь пальцами по тысячам завитков шерсти. Я видела каждое заклинание, и все они образовывались от малейшего моего желания. На ладони Вайлариона тем временем появились два черных витиеватых украшения, которые определенно чем-то манили меня. Стоило взглянуть на них, как становилось ясно, сколь мощная магия в них заложена. Внутри опасного для драконов металла пульсировали тонкие, будто кровавые жилы, по которым текла тиара. Я видела, как двигается по ним божественная сила — Та что сходно с тканью самого мира, и не верила глазам. Жоржик и Коржик! ахнула, забирая драгоценный подарок. Вайларион замер, как вкопанный. Ты помнишь? Нет, я. смутилась. Просто я слышу их голоса. Они назвали мне свои имена. Короткий, едва заметный вздох. Да, ты сама их так назвала. Они способны перемещать тебя туда, куда ты пожелаешь, и способны дать тебе столько тиары, сколько ты никогда не получишь из окружающего мира». О, это бесценный подарок!» — выдохнула восхищенно, натягивая браслеты. Те тут же сели на запястье, подогнав свой размер под меня и сделавшись столь удобными, чтобы об их присутствии легко можно было забыть. «Это не подарок. Они и так твои». Вайлар отвернулся, на ходу бросая мне под ноги руна пятого уровня, И слова: Не будем терять время. Мава обидится. Я не сразу сообразила, что передо мной пространственный переход дошло лишь когда одна нога уже угодила в яму портала. Впрочем, сердиться не хотелось, тем более, что, оказывается, в лагере Вайлариона меня и впрямь ждали. Хм. Так странно понимать, что ты ничего не ждешь от мира, но все равно где-то есть место, где для тебя уже кипит котелок с едой. Когда болото второй раз начало расходиться в стороны, встречая нас как своих хозяев и являя сокрытую от чужих глаз стоянку, я уже не так удивилась, как в первый раз. Хотя это было все еще так же эффектно. Этакая хитрая магия на границе материального и иллюзорного планов. Стоило хотя бы попытаться разобраться с ней чуть позже. Я шагнула к большому костру, вокруг которого трудилась чуть сутулись невеселая Кикимура. Ее всклокоченные волосы, в которых запуталась болотная тина, торчали в разные стороны и падали на лицо, успешно скрывая морщины, мертвенную бледность и дикие глаза перерожденного нелюдя. Но это был лишь первый взгляд на Маву. Если посмотреть глубже, можно было увидеть гораздо больше. "Вайларион, сказал, что ты что-то сварила для меня", улыбнулась я, подходя ближе и аккуратно касаясь плеча женщины. Я не помнила ее но в груди появилось смутное ощущение тепла, стоило оказаться рядом. Я всегда считала, что не стоит пренебрегать тем, что подсказывает чутье, Особенно сейчас, когда в моем арсенале не осталось ничего, кроме инстинктов. «Да, да, да!» — отрывисто проговорила женщина, неловко отшагнув от меня в сторону. На ее лице мелькнула чуть испуганная улыбка. «Вот тут, у меня, моя королева, тут!» Она потыкала кривым крючковатым пальцем в небольшой чугунный котел, от которого настолько странно пахло, что в глазах защипала. м, -м, -м, -м протянула я, старательно принюхиваясь. Вайларион незаметно очутился сзади, и краем глаза я видела, что он сложил руки за спиной с видом самой добродушной невозмутимости, за которой скрывался смех. Мама схватила половник, зачерпнула варево и налила в глубокую серебряную пиалу. Подул легкий ветерок, и густой дым из котла вдруг целиком окутал моё лицо, как белый капюшон. Я невольно закашлялась, в горле страшно запершила, пиала в руках, задрожала, настой в ней едва заметно подозрительно булькал, хотя и не кипел больше. «Ой, ой, Ами, моя короле, Лия!» — забубнила Мава, нервно засуетившись вокруг меня. «Наверное, для вас рисковато». «Может, я переделаю? Ой, я все испортила, всё, старая пиявка!» На бледной физиономии Кикиморы появилась самая настоящая вселенская тоска. «Сейчас я заберу!» Байлар начал тихо посмеиваться в кулак, имитируя кашель. «Не стоит, мава», — проговорила я, убирая руку Кикимора от своего напитка. «Пахнет очень даже ничего, хоть и рисковато». Сказала, провела рукой над чашей, сбивая едкий пар, и тут же отпила. Мужчина замер, открыв рот и протянув руку в мою сторону. Явно хотел остановить, да не успел. Мава округлила большие травяные глаза плошки. Горячее варево протекло в горло, обжигая вкусом тины, травы, специй для мяса и лесных ягод, причем ядовитых. М-м-м! «Пикантно!» — кивнула я, причмокивая и отходя к большому поваленному бревну, накрытому шкурами. «К такому чаю бы конфет!» Мава всплеснула ладошками и тут же повынимала мне из кармана в гость чего-то желтого и липкого. «Это болотный дягель в карамели из молока ослица!» — затараторила она, всовывая мне угощение. Я сама готовила. Сладкие, аж зубы склеиваются, а форма у них значится сердечки, как мордочки маленькие, мордочки». Я не стала спрашивать, чьи именно мордочки. Мава и так покраснела, запутавшись пальцами в волосах на затылке. Явно сморозила что-то лишнее. Сняв налипшую на конфеты траву, я бросила два бесформенных шарика в рот и прищурилась, пытаясь распробовать их вкус из-под опущенных ресниц, наблюдая, как все сильнее меняется в лице Вайларион. Оторвать взгляд от происходящего он уже не мог. Кажется, я шокировала его до глубины души. Это было так смешно, что я даже начала причмокивать. «М -м, «Восхитительно, Мава! Я не знала, что ты так хорошо готовишь!» «Ой, я так и рада, так рада!» Захлопала в ладоши Кимра и даже смахнула со щеки скупую слезу. «А вы не обманывайте меня, моя королева!» «Что ты? Как можно?» — хмыкнула я. «Налей вот мне еще чарку!» и протянула ей пустую пиалу. «Что это тут вкусного даёт?» раздался мягкий, словно шелест камыша у лесного ручья, голос слева. Повернула голову и встретилась взглядом с улыбающимся одними губами блондином, Чьи длинные распущенные волосы так удачно скрывали жабры Сирина. На нем был голубоватый костюм богатого особнячка, и ничто не указывало на то, что передо мной не людь. Арабис идеально умел маскироваться. Держи конфетку. Я вложила ему в руку липкий шарик. Мава побледнела с моей пиалой в руках. Вкусная. Мава приготовила и кивнула для убедительности, решив не упоминать из чего. Театр набирал новые обороты. «Ешь, ешь!» — добавила я. Арабис покрутил липкую штуковину в пальцах и неуверенно положил в рот, не сводя с меня глаз. Похоже, ему почему-то было неловко отказаться. Может, потому что я последняя королева драконов? Прошло несколько длинных, как хвост угря, секунд, в течение которых Сирен хмурился, рожевое лакомство, и шевелил бровями. За это время на поляне появилось еще несколько зрителей. Всем, похоже, хотелось узнать, чем все кончится. Арабис вздохнул, проглотил и вдруг негромко проговорил, словно не веря самому себе. «Хм, вкусно! Вкусно? ахнула девушка со светлыми и красивыми волосами. Кажется, ее звали Шейна. Правда? тихо уточнил Сандру, легонько кулаком толкнув плечо Арабиса. Можно и мне пиалу этого ароматнейшего чая? Почти мурлыкая, произнес длинный худой змей, осклабив на всеобщее обозрение подпиленные треугольные зубы. И мне две чарки с конфетами, пробасил тот же Тарк, распихивая остальных и подбираясь к котлов все с тем же едким паром. Пахнет-то странно, но кто ж нынче не странно пахнет? Фыркнул он, протягивая Маве свою чашку размером с маленькое ведро. Ох! Только и пискнула Кикимора, вдруг сделавшись чуть менее похожей на монстра. Ее спина неожиданно выпрямилась, а морщины на лице разгладились, даже волосы топорщились не так сильно. Все это чешучето, конечно, но мне первой, Мава, проговорила я с улыбкой, вставая с бревна и проходя ближе к костру забрала у удивленной кикиморы половник и засунула его в котел, поводила им там пару раз и налила себе вторую пиалу. Затем похлопала маву по карману ее хламиды и спросила: «А где там мои конфетки? Тут! Женщина покраснела и кивнула, вынимая из недр складок тряпья липкий кулек. Я улыбнулась, взяла две и отошла в сторону, туда, где до сих пор стояла удивленный до невозможности король драконов. За спиной уже начали раздаваться довольные ошуршания, стук половника о чашки и голодные восклицания. «И правда вкусно!» «Я тоже еще возьму! А что это за ягоды в чае? Такие сладкие!» Вайларион он смотрел на меня глубокими серебристыми глазами, не моргая, провожая взглядом конфету, что я отправляла в рот. «Можно я попробую?» — спросил он тихо, оставив на моих губах взгляд чуть дольше, чем это было бы прилично. На мгновение. Я вздрогнула, стараясь не обращать внимания на нагревшуюся кровь, тут же ударившую виски. Магия. Опасная магия. Протянула ему последнюю конфету и отвернулась. Байларион положил ее в рот и запил чаем из моей пиалы. Челюсти напряглись. Он закрыл глаза и задержал дыхание. Затем вновь посмотрел на меня, тяжело сглотнув. Это же яд, в чае белодонный и вороний глаз, а в конфетах, прости, рассветное, если это можно так назвать, прокисшее молоко. Как? Как они это едят? Перевел взгляд на толпу чуть в стороне от нас. Там начался настоящий пир. Затем вновь посмотрел на меня, и мне стало еще жарче. Впрочем, и веселее тоже. «Как ты это ешь?» — добавил он чуть мягче, коснувшись подушечками пальцев моей кисти. Почти бархатно. Ударила током так сильно, что я на миг забыла, как вздохнуть. Моргнула, убрала руку. «Я изменила внутреннюю структуру ингредиентов», — ответила чуть хрипло, повернувшись в сторону костра. Вайларион он путал в голове все мысли. Щеки начала жечь. Хм. «Травы, входящие в чай», Не для дракона, так что пей, хмыкнула коротко, а твои подчиненные пьют немного другое зелье. В конце концов, если убрать ядовитую составляющую из варева Мавы, то оно вполне себе вкусное. Она неплохо составила ароматический букет. Просто ее кикеморское нутро не понимает, что она травит все вокруг себя. Она тянется к убийству неосознанно. Вот так. И тебя это не смущает? Спокойно спросил Вайларион, проведя ладони над чашей. Там, внутри пиалы, зажглась крохотная печать пятого уровня, не оставляющая и малейших следов тиары. Структура напитка мгновенно поменялась. Он все верно понял. «Иногда бывает трудно спрятать свою сущность даже от себя», — проговорила я тихо, помешивая остатки чая на дне чаши. Вайларион промолчал. В это время к поляне вдруг подбежал маленький мальчик, лет шести на вид, и возмущенно пропищал. «Конфеты? А мне конфеты! Я тоже хочу!» За ним заспешила темноволосая женщина с горящей белой, почти синеватой кожей и ярко-красными губами. Она обняла его сзади, отодвигая от мавы, и стала с подозрением принюхиваться карманом кикиморы. Я даже замерла, не веря своим глазам. Вампирша оберегала живого ребенка. Впрочем, все быстро встало на свои места, когда я заметила у обоих явные родственные черты. «Не надо тебе конфеты, милый!» — сдвинув брови, затараторила она. «Это вредно, и аппетит испортишь!» А потом вдруг замолчала, явно не уловив ни в лакомстве, ни в чаю мавы привычных запахов яда. Кикимора в это время стояла рядом, неверящим взглядом обводя по кругу поляну и перебирая в руках уже изрядно засаленный подол своей хламиды. Она неуверенно улыбалась и была красной с головы до ног. «Знаешь, это так невежливо с твоей стороны. Обижать нашу дорогую мавочку, Шаня!» Голосом мягким, как изумрудный мох перед смертельной болотной топью, проговорил Арабис, подходя сзади кикимори и обнимая ее за плечи. Там мгновенно стало краснее ядовитых ягод ландышей и опустила взгляд. У меня в груди что-то ёкнуло но расплылось в тумане без памятства. Сирин тем временем подмигнул Кикимори и отошел в сторону, бросая: раз уж у нас уже есть чай с конфетами, самое время для завтрака. Тарк, агась, пробасил полумедведь откуда-то из дальнего куста. Я тут знатного кабана заловил. Ха, кабана? фыркнул Астер впервые подавая голос за сегодняшнее утро. На завтрак ты бы еще гидру завалил. Оказалось, что оборотень тоже все это время сидел поблизости, возле высокой палатки с расписными голубыми покрывалами на крыше. За одним из них он и скрывался прежде, затачивая какой-то деревянный колышек. Его черно пепельные волосы упали вниз, скрывая выражение лица и яркие жгучие глаза. Но вздрогнув, я вдруг поняла, что все это время он искоса поглядывал на меня издали. «Гидро, не надо!» — покачала я головой, принимая удар двух янтарных кинжалов его внимания. «Они могут быть полезны и будут!» — кивнула скорее сама себе. «Очень умное создание!» «Умные!» — ахнул, посвистывая змей. «Вот уж славненькая новость, сама зубастая доброта!» «Лучше не спорь!» — отрезал друг женский голос, и на поляну зашла Шейна с Сандро, как всегда вместе. Позади неуверенно двигался светловолосый лотос. Хм, надо же, всех запомнила с первого раза, удивленно подумала я. Хотя, возможно, все дело в старой памяти. Остальные люди, которых Черная смерть назвал группой кости, тоже постепенно подтягивались, и скоро уже все мы огромной толпой растелись вокруг костра, а на нем продолжал кипеть ароматный чайный настой Мавы, в котором яд растворился в безопасный отвар. Сперва все присутствующие поглядывали на меня с легкой опаской, но совсем скоро разговор потек ровно и спокойно. Кто-то смеялся, кто-то рассказывал старые истории, кто-то о чем-то спорил. Вайларион молчал. Он сидел на моем бревне, покрытом шкурами, словно обозначая, что именно мы с ним вдвоем находимся во главе этого разношерстного сборища и все же оставался на достаточном расстоянии, чтобы я не чувствовала себя неловко или беспокойно от его близости. Мы были словно старые друзья, которые почему-то не слишком торопятся говорить друг с другом. А я вдруг поняла, что мне хорошо и легко, вот так, в человеческом теле, просто находиться среди этих людей и нелюдей, пить с ними из одной посуды, есть из одного котла. Кабан, которого поймал Тарк, и двумя короткими печатями зажарили на перегонке Сандру с лотосом, пах призывно и вкусно, и мне нисколько не хотелось есть его сырым. В облике дракона. Эта простая мысль так поразила меня, что я мгновенно осознала нечто невероятно важное. — Ты знаешь, почему во мне все же больше человеческого, чем драконьего? — сказала я Вайлариону, не поворачивая головы сорвала между древесных корней так стати торчащий листок змеевика и начала пожевывать, краем глаза замечая, как с улыбкой смотрит на меня король. «Это хорошо, Лия. Это первый...» Он запнулся, словно хотел сказать что-то лишнее или что-то, что причиняло ему боль. «Первая ступень», — закончил через мгновение а по мне прокатилась легкая волна дрожи, будто его чувства передались, растворились в воздухе и окутали меня с головой, позволяя ощущать то же, что и король драконов. Холод. Он кивнул и тоже посмотрел куда-то вдаль, в пустоту, где блуждало и мое сосредоточенное внимание. «Чему ты улыбаешься?» спросила я тогда, заметив, как через какое-то время его губы дрогнули. «Змеевик». Ты всегда его любила. «Правда?» — кивнул. «А что я еще любила?» Пауза. Минута прошла, затем другая, а я не слышала больше его голоса, только мысль, которая врезалась в грудь заточенным клинком, мысль, которую он не озвучил. «А что еще я любила?» «Меня». Я закрыла глаза, а затем, вздохнув, встала с дерева и пошла прочь к костру, туда, где казалось тепло и уютно, где потрескивал приятный и спокойный огонь, которому не было дела до чужих переживаний, который ни от кого ничего не требовал. «Можешь забрать мои чувства, огонек?» спросила одними губами, подходя ближе. Громче нельзя. Драконы слышат даже шепот, даже с расстояния несколько десятков метров. Костер молчал. Рядом слышались радостные и довольные возгласы людей и людей, а мне было одиноко, словно в душе все перемешалось, как в котле с не самым удачным зельем. И ничего уже не исправить. Налила себе боги знают, какую по счету пиалу чая, и пошла в сторону палаточного лагеря. Вайлари он не последовал за мной, хотя признаться я этого и боялась. В его обществе было тяжело. Я чувствовала столько невысказанного и давящего, что душа словно покрывалась трещинами, грозя в любой момент рассыпаться на осколки. Очень скоро я осталась в относительной тишине, почти успокоившись под пение птиц и кваканье лягушек. Как раз в этот момент из-за одной из палаток вышел Сандро, таща за спиной маленького Ника. Ребенок перебирал ногами, пытаясь вырваться, и громко хохотал. Сандро тоже улыбался но ровно до того момента, когда увидел меня. «Отпусти! Я больше не буду, честное слово!» — крикнул Ник, явно заканчивая какой-то спор. Но Сандру и так уже ставил его на землю. «Иди обратно, а то наловлю муравьев, и запущу тебе в штаны, пока спишь!» Мрачно бросил мужчина, тряхнув короткими волосами и отвернувшись. Он не смеялся, сделавшись хмурым, как лес после дождя, Таким, каким он представал передо мной все недолгое время после нашего знакомства, и, похоже, таким, каким был всегда. И все же что-то забытое добродушное скрывалось за его напускной мрачностью. Я только пока не могла понять, что именно. Мальчик убежал, и Сандру вот-вот готов был последовать за ним. Он что-то натворил? спросила, останавливая одного из самых сильных членов костей. Почему-то хотелось узнать его поближе. Это позже я пойму, что меня вел рок, как и много месяцев до этого. И много веков. Губы мужчины дернулись. Он украл у мавы какую-то вонючую приправу и насыпал в миску тарку, хотел пошутить. А это оказались сушеные пиявки, чему тарк вообще не обрадовался. В этот момент губы Сандро опять дернулись, и я поняла, что он пытается не засмеяться. В тёмных глазах то вспыхивали, то гасли озорные искры, и лицо колдуна неуловимо менялось, делаясь, как ни странно, светлым, иным. «Милая шалость!» — улыбнулась я. «Да, только он сказал Тарку, что пиявок ему подсыпал арабис». С губ Сандры сорвался короткий смешок. «И медведь чуть не прибил этого синюшного рыболюда!» В этом месте Сандру все же улыбнулся. Видать, не сдержался. Не жалуешь ты, не людей, да? Чуть склонив голову, спросила я. Сандро скривился и посмотрел в небо. А нам обязательно это обсуждать. Я бы пошел уже, Аме, Лия. Окинул меня тяжелым взглядом, как ведром ледяной воды, и нехотя добавил. Я извиняюсь, королева. Теперь уже я хмыкнула, подходя к нему чуть ближе и останавливаясь, подперев плечом толстенный ствол старого дерева. Из-под коры донеслось какое-то чавканье и писк, и через долю секунды на меня заползла огромная гусеница. Пушистая такая, красивая, разве что челюсти у нее были вовсе не гусеничные. Осторожно, она ядовита! резко проговорил Сандру, и у него в руках мелькнуло лезвие, усиленное золотой печатью огня. Стой! крикнула раньше, чем он успел скинуть с меня мягкую ползающую штуковину, превратив ее в пепел. Ядовитое насекомое, хоть и вызывало некоторые опасения, но скорее по какой-то инстинктивной старой памяти. «Я дракон! Яды мне не страшны!» «Все, кроме одного!» — добавила, беря гусеницу на руку. Сандро замер, и через мгновение я поняла, что прежде он даже не дышал. Его тело было напряжено, а источник запульсировал, готовясь выплеснуть тиары. Много. «Хороший боец. Умелый!» — как-то тут же мелькнуло у меня в голове. А взгляд упал на его грудную клетку, где в области источника магии проглядывал словно сквозь ребра какой-то сложный символ. Я и забыл, ответил тихо мужчина. Магия в нем начала стихать, символ исчез, а гусеница ползала у меня по пальцам и не думая кусаться. Кто дал тебе тайное имя? спросила я тогда, не поднимая взгляда. Почесала гусеницу там, где должна была быть шея, и та удивленно подняла голову. Сандра снова напрягся, сделавшись похожим на пружину капкана, расставленного на хищников. «Ты помнишь?» — покачала головой. «Вижу на твоем сердце!» Мужчина нахмурился, задумавшись, но комментировать не стал. Он долго молчал, и мне уже начало казаться, что ответа я не услышу. И, в общем-то, в этом не было ничего удивительного. «Это была женщина!» — неожиданно проговорил он, прислонившись к соседнему стволу. Теперь казалось, что мы смотрим лес, любуемся сторонами света. Он — севером, а я — востоком. И вовсе нет между нами никакой тяжелой беседы, которая была нужна мне, возможно, больше, чем ему. Подруга женщины, в чьем особняке я рос прислугой. Я был ребенком, которого купили в доме сирот. Мне стало холодно, словно промерзала сама душа. И это было худшее воспоминание в моей жизни, — добавил он, — Словно я и так этого не чувствовала. Возможно, хуже, чем то, что я сделал с ней потом. Как раз за это меня и посадили в чертог, кстати. Гусеница доползла до кончиков моих пальцев и там остановилась, словно ей тоже хотелось узнать конец этой истории. «Что же ты с ней сделал?» Где-то в кронах древних сосен ухнула сова. «Я прокрался к ней, пока она спала у нас в гостях». Рассказывал он негромко, глядя в пустоту перед собой. И на лице не было ни одной эмоции. Ни страха, ни сожаления, ни боли, ни ненависти. Пустота. Провел ритуал, который вычитал в библиотеке хозяев. Обложил зачарованными пиявками эту тварь, начертил руна проклятия. Как же долго мне пришлось его учить. Для ребенка заклятие третьего уровня было практически недостижимой целью. Но я справился. Магия всегда давалась мне легче, чем другим. Поэтому-то меня и выкупили из приюта. В общем, заклятие я выучил, вызубрил и нарисовал печать прямо над спящим лицом той женщины, тут же перерезав ей горло кухонным ножом. Он на миг замолчал и вздохнул. Я не перебивала. Всем иногда надо выговориться. Она превратилась в болотницу. Снова заговорил он. Ее красивые рыжие волосы сгнили и выпали. Проклятые пиявки пролезли в ее тело через глаза, уши и ноздри, сделавшись с ней единым целым. Зубы заострились, как и ногти. Кожа покрылась слизью. А меня за это бросили в клетку, как животное. «А твои хозяева?» — тихо спросила я. Он бросил на меня короткий взгляд и отвернулся. «Они были благородными людьми» и не пожелали жить с таким чудовищем, как я. Боялись, что я и с ними совершу нечто подобное. С вершины ближайшего дерева упало несколько листьев. Они спокойно долетели до земли в абсолютной тишине. «Почему ты решил рассказать мне об этом?» — спросила я, не глядя на Сандро и поглаживая гусеницу по спине. Та подозрительно чавкала крупными челюстями. Он пожал плечами и так ничего и не ответил — не сводя глаз с моего насекомого. А я, не особенно задумываясь о том, что делаю, послала в гусеницу крохотный импульс силы. Тиара брызнула с кончиков пальцев золотыми искрами и окутала пушистое длинное тельце. А в следующий миг из спины насекомого вырвались огромные янтарные крылья с блестящим жемчужным рисунком, и с моей ладони прочь улетела громадная удивленная бабочка». Видимо, вот поэтому! ответил Сандро. Его темные глаза стали напряженно внимательными и мрачно удивленными, если это сочетание вообще возможно. Потому что желтая клыкусеница в природе никогда не превращается в бабочку. Всем иногда нужно немного волшебства, правда? спросила я тогда, и Сандро хмыкнул, почти улыбнулся. Мы оба проводили взглядами довольное улетевшее создание а затем, как ни странно, разговорились. И я, наконец, узнала полную историю Ника Вальдашьяр, историю, которую знала, но забыла, как и все остальное. «Получается, у нас тут под боком наследник престола!» Задумчиво протянула я, краем глаза замечая, что слева вдалеке к нам начинают приближаться шейна с парочкой других членов костей. Справа — Арабис, Мава и Астр — а мгновением позже у меня за спиной и вовсе появился Вайларион. Все потихоньку сменили свою дислокацию, словно потеряли кого-то, а тут стремительно нашли. «Ха-ха-ха! Прячетесь от нас!» — со смехом бросила Шейна, стукнув Сандру в плечо. Мужчина улыбнулся одними уголками губ, но для него уже и этого было много. «Не прячемся!» — ответила я за него. «Решаем вот, что делать дальше!» Не собирайтесь же вы оставаться тут, в топях, на всю оставшуюся жизнь. Вайларе он прижался к соседнему дереву, старательно имитируя безразличие к происходящему, но уж я-то чувствовала, что он прислушивается к каждому моему слову. Что ж, пусть прислушивается, он должен узнать все, что я скажу в первую очередь. Мы не можем вернуться в столицу, на нас охотится все княжество, ответила Шейна. Но у нас есть ник, проговорила я, и вокруг стало еще тише, хотя народу неожиданно еще сильнее прибавилось. Не надо впутывать моего мальчика! прозвучал голос вампирши из-за дальней палатки. Она тоже все слышала: ник играл возле ее ног какими-то маленькими палочками. Не впутывать не получится, ты знаешь, это сама, Шания, ответил тихо Вайларион! но его голос услышал каждый, кто присутствовал здесь. Все же король драконов умел казаться незаметным, но внимание приковывал к себе мгновенно. Черные распущенные волосы густым водопадом падали на его мощные плечи, прикрывая одной лишь рубашкой. И я невольно заметила. Несмотря ни на что, вот такой расслабленный и почти домашний, он выглядел не менее эффектно, чем в полном костюме по всем правилам этикета или с ног до головы в доспехах. Но у меня смутное ощущение, что ты еще не все сказала. Не правда ли, Лия? Продолжил Вайларион. Может быть, ты скажешь мне это в личной беседе? Серебряные глаза сверкнули из-под темных бровей. Он хотел, чтобы я молчала. Но почему? Это понять было невозможно. Нет, от чего же? Пожала плечами я. Мне скрывать нечего. «Я думаю, что в нашей ситуации есть лишь один выход для того, чтобы вернуть себе свободу и возможность без страха передвигаться по улицам златоцветного». Тишина вокруг стала тяжелой. «Какой же?» — мягко спросил Вайларион, мягко, как взбитые сливки с мышьяком. Я перестала подпирать дерево и вышла чуть вперед, не без удивления обнаруживая, что стою в самом центре крупного сборища людей и нелюдей, И все они окружили меня и внимательно слушают. Мы сделаем то, что не сумели сделать много веков назад, ответила твердо, выглядываясь в десятки глаз напротив. И все они реагировали по-разному. Сделаем то, на что вынудил нас пойти князь Алан вальдашяр перед своей смертью. Пауза. И стук сердец. И взгляд черного дракона между моих лопаток. Мы нападем на княжество и отвоюем свободу себе и всем кто перейдет на нашу сторону твердо проговорила я Ник сядет на престол который принадлежит ему по праву и станет первым человеческим князем объединившим людей и не людей в одном государстве нашем государстве. В ушах зазвенело пульс участился отдавая висках за спиной послышались шаги последнего дракона как же ты собираешься воплотить свой план в жизнь? Просил он так опасно тихо, что несмотря на отсутствие страха перед королем, я все равно не смогла удержать ухнувшее в желудок сердце. Мы всего горстка повстанцев, на которых охотятся все стражники, рыцари его и на златоцветного. Часть из нас не люди, и люди не встанут на нашу сторону, на сторону чудовищ. Вайларён встал напротив меня, глядя только мне в глаза, двумя черными омутами. Я стиснула зубы, напряжение и силу, с которой давил на меня своей властью король, было слишком сложно выносить. Хотелось подчиниться, сказать, что я была не права, что не хочу поднимать восстание. Теперь становилось совершенно ясно, почему Вайларион хотел, чтобы я молчала. Он не желал войны. Никогда. Ни триста лет назад, ни теперь. И я вонзила нож в старую рану. Вот только есть ли у нас иной путь? Я думала, что нет, и выдержала острый взгляд черной смерти. — Мы позовем друзей, — тихо ответила я и улыбнулась, глядя на мрачного, как грозовая ночь Вайлариона, а затем распахнула руки, выпуская наружу зов. Древний и глубокий манящий голос, лишь отзвуком которого обладают вампиры. Зов — которым совсем недавно приветствовали меня Топи. И теперь они отозвались, услышав свою королеву. Лес наполнился шелестом и шорохом, поступью звериных шагов и воем монстров. Листва заговорила, запела песню, танцуя с ветром, что становится все сильнее. Люди и нелюди, входящие в наш лагерь, начали переглядываться. Их сердца стучали все громче и быстрее, рождая страх — и беспокойство за требования, в ответ на которое нужно было подчиняться. Разве что они еще не поняли, что это было за требование. А затем сквозь палатки, кусты и древесные стволы нас стали обступать гидры, щелкая громадными зубастыми пастями. В несколько прыжков преодолевая расстояние в десятки метров, у моих ног остановился огромный дикий смертоволк — «Мой вожак» а чуть поудаль рассредоточилась, подняв морды в небеса и воя, его стая. Зубастые лягушки и живоглоты подтягивались к нам, скрываясь в траве. Шуршали змеи, вдали во тьме начали мелькать глаза диких кикимор, леших, полумедведей и болотниц. Я ощущала, что меня услышали и истинные оборотни, такие как Астер. Повернув к нему голову и, встретившись с огромными желтыми глазами, Я поняла, что он тоже их чувствует. Чувствует приближение. «Перестань их звать!» Стеснув зубы, проговорил Вайларион, напряженный, как плеть в последний миг перед щелчком, рассекающим плоть надвое. «Они дикие! Опасные звери, некоторые способные убить одним прикосновением!» «Нет!» — покачала головой я, Зарываясь пальцами в густую шерсть смертоволка, что сидел у моих ног и внимательно наблюдал за происходящим. «Отныне не будет убийств в наших рядах», — сказала, оглядывая еще раз всех присутствующих, кто в ужасе сейчас оглядывал пополнение. «Не будет страха, притеснений, боли и разрозненности людей, Оглянитесь и вспомните, что нас тысячи! Но они лишены разума!» Воскликнул кто-то из костей. Вожак Смертоволков завыл. Я улыбнулась, успокаивая его глажкой. Он зажмурился. Бедолагу не чесали никогда в жизни. «Больше не лишены!» — сказала в ответ. «Вы боялись и не знали, что делать. Я укажу вам путь!» Кровь во мне бурлила, закипала. Я ощущала, как все топи отвечают мне, готовиться исполнять приказ магии, которую вложила в меня Яросветная Дева, в меня, королеву драконов. Я не помнила, как родилась, как стала той, кто я есть. Но огонь двигался в моих венах, и голос крови безошибочно подсказывал мне то, что я могла сделать, то, на что была способна. Оставалось лишь выбрать — «Готова ли я на это?» «Отныне сила! Это мы!» — бросила жестко, потому что верила в то, что это и впрямь так. И маленький отряд Вайлариона вокруг начал вставать на колени, склоняя головы возле гидр, монстров и самых страшных чудовищ, которых видел мир. Мне не нужна была их покорность, но было приятно, что, кажется, они поняли». А я повернулась к смертоносному дракону в человеческом обличье, что единственный остался стоять возле меня, и проговорила. «Теперь у тебя есть страшная армия, черная смерть!» Вайларион медленно повернул голову, снова взглянув на меня глубокими, как бездна тьмы, глазами, на дне которых хотелось потеряться или умереть, а, может быть, вспыхнуть самым ярким пламенем, способным сжечь в один миг так на что ты будешь готов, имея ее в своих руках, мой король».